Параграф 4. билли беннет стояла перед зеркалом у себя в каюте мечтательно расчесывая великолепные рыжие волосы густую массу не спаавшие ей на плечи на диванчике возле нее в скромном сером кимоно сидела джен геберт покуривая папиросу джен геберт была прекрасным экземпляром женщины с бронзовым колоритом кожи вся ее фигура как бы подтверждала ее любовь к вольному воздуху к широким безбрежным степям и тому подобным аксессуаром. Это была здоровая, крепкая девушка, приблизительно того же возраста, что и Билли. У нее был твердо очерченный подбородок и смелые глаза, умевшие в упор смотреть на леопардов и заставлять их в смущении удаляться в кусты или вообще туда, куда имеет обыкновение прятаться, смущенный леопардок. Трудно было представить себе Джен Геббард флиртующей на каком-нибудь пикнике. Но зато ничего не стоило вообразить себе, как она торгуется с каким-нибудь туземным носильщиком или внушает с помощью кнута повиновение упорному мулу. Королева Бриттов Буадицея в девичестве, наверное, походила на Джан Геббард. Теперь она мирно покуривала папиросу, которую сама же искрутила себе одной рукой, что удается только самым великим людям. Она чувствовала в теле приятную усталость пройдясь восемьдесят пять раз взад и вперед по палубе. Скоро она ляжет в постель и заснет крепчайшим сном. Едва только голова ее прикоснется к подушке, но пока она не уходила, чувствуя, что Билли хочет ей что-то сообщить. — Джен, — проговорила Билли, — были вы когда-нибудь улюблены? Джен гэберт стряхнула пепел с папиросы. — Да. Когда мне было? Одиннадцать лет, — ответила она своим низким музыкальным голосом. Это был мой учитель музыки, сорок семь лет, совершенно лысый, но в нем чувствовалась какая-то слабость, действовавшая на меня неотразимо Помню еще, что он ужасно боялся кошек. Билли собрала свои волосы в узел и пропустила их сквозь пальцы. — О, Джен! — воскликнула она. — Неужели вам нравятся слабые мужчины? Я люблю только храбрых, сильных и благородных. Я не выношу храбрых мужчин. — ответила Джен. — У них всегда такой независимый вид. Я могла бы плевить только такого мужчину, который во всем зависел бы от меня. Иногда, утомившись от блуждания по джунглям, — продолжала она рассеянно, — я мечтаю о милом, доверчивом мужчине, который, вложив свою руку в мою, поведал бы мне о всех своих маленьких горестях и попросил бы меня успокоить и утешить его в такие минуты. Во мне пробуждается желание начать оседлую жизнь. В конце концов, есть ведь и другие занятия для женщины, кроме путешествий и охоты на крупную дичь. Мне хотелось бы попасть в парламент. А если меня выберут депутатом, то мне необходимо будет выйти замуж. Я думаю, что тогда мне просто необходимо будет обзавестись мужем, который поддерживал бы связь с обществом, устраивал бы праздники и приемы и сидел бы во главе стола на обедах. Когда я буду приходить домой после долгого заседания в палате общин, он будет подавать мне виски с содой, читать мне стихи или болтать о тех мелких событиях, которые случились в доме за день. Это будет идеально. Джен геберт слегка вздохнула. Ее красивые глаза мечтательно следили за колечком дыма, поднимавшимся к потолку. — Джен, — проговорила Билли, — мне кажется... У вас есть что-то определенное на уме. Скажите, кто он?» Смелая охотница вспыхнула. Смущение придало еще большую красоту ее лицу. «Я не знаю его имени, но...» «Значит, он действительно существует?» «Да». «Как это интересно. Расскажите о нем». Джен Геббард стиснула свои сильные руки и потупилась. «Я встречалась с ним на подземке» за несколько дней перед тем, как выехала из Нью-Йорка. Вы знаете, какая давка бывает в вагонах подземной дороги в некоторые часы? Мне, конечно, уступили место, но этот бедный молодой человек... Он был ужасно похож на портрет лорда Байрона. Держался за ремень, и его бросало и кидало в разные стороны так, что я боялась, как бы он не вывихнул себе руки. при этом лицо у него было такое несчастное. Я предложил ему свое место, но он отказался. Через несколько остановок мужчина, сидевший рядом со мною, вышел. Молодой человек занял его место, и мы разговорились. Правда, ненадолго. Я рассказала ему, что ездила за своим ружьем для охоты на слонов. Оно было отдано в починку. Он очень заинтересовался его механизмом. Мы подружились. Но все это только повторение истории с кораблями, встречающимися ночью в пути. Мне кажется, я надоела вам. Что вы, Джин, несколько Видите ли, я сама влюблена. — Я так и думала, — проговорила Джен, окидывая свою подругу критическим взглядом. — За последние несколько дней вы упорно отказываетесь от овсянки, а это верный признак. — Не влюблены ли вы в того молодого человека, который постоянно кружится около вас? Он удивительно похож на попугая. — В Брима Мортимера? — Да бог с вами, — посликнула Билли. — Вот уж никогда не влюбилась бы в Брима. Когда я жила в британской колонии в Западной Африке, приговорила мисс Геббард. — Я завела себе птицу. Вылитый портрет Брима Мортимера. Я научила его насвистывать Анне Лории и просить есть на трех туземных наречиях. Потом он околел. — Но если вы влюблены не в Брима Мортимера, то в кого же? — Его зовут Марлоу. Это высокий, красивый, молодой человек. И он, кажется, очень силен. Он напоминает мне греческого бога. — Ух! произнесла мисс ебббард мы с ним обучены джен не может быть познакомьте меня с ним я завтра же представлю его вам я очень счастлива прекрасно и все же продолжала билли заплетая волосы я не могу отделаться от какого то предчувствия мне постоянно кажется что должно случиться какое то несчастье которое все расстроит как это видите ли я прямо восхищаюсь им представьте же себе Вдруг он сделает что-нибудь такое, что нарушит и испортит образ, который я себе нарисовала? — Он этого не сделает. Вы, кажется, сказали, что он принадлежит к сильным мужчинам. Такие всегда остаются верны себе. Они не способны на слабость. Билли мечтательно посмотрела на свое отражение в зеркале. — Знаете, Джан, я уже раз думала, что влюбилась. — Ну и что же? — Мы должны были повенчаться, и я даже отправилась в церковь. Там я ждала, ждала, а он не приходил. — И знаете, что случилось? — Что? — Мать похитила у него брюки. Джен Геббард расхохоталась. — Нельзя над этим смеяться, — серьезно заметила Билли. — Это была настоящая трагедия. Он казался мне всегда таким романтичным. И когда это случилось, с моих глаз точно спала чешуя. Я поняла, что сделала ошибку. — И вы отказались от брака? — Конечно. По-моему, вы поступили жестоко. Чем же виноват мужчина, если мать похитила у него брюки? Он мог протелефонировать портному, чтобы ему прислали другие, или занять у кого-нибудь, или вообще что-нибудь предпринять. Он же отнесся к этому совершенно пассивно. И все это только потому, что он боялся откровенно сказать матери, что он решил в этот день жениться. — Вот эта черта мне больше всего и нравится, — возразила мисс Геббард. — Я люблю нервных и жутких мужчин, а я наоборот. Это придает им что-то смехотворное, а я могу простить все, только не это. Сама не знаю, почему. Благодарение небу мой сам не может показаться смешным, если бы даже захотел. Он поразительный человек, Джейн. Он напоминает мне рыцаря круглого стола. Поглядели бы вы, как сверкают его глаза? Мисс геберт встала и потянулась. «Завтра утром я буду на палубе, и если вы сможете устроить так, чтобы его глаза сверкали приблизительно между половиной десятого и десятью, я буду очень рада полюбоваться на них». Глава пятая. Мучение Юстаса. «Господи, Боже мой!» — вскричал Юстас Хайнетт. Он во все глаза глядел на силуэт, выступавший над ним в сумеречном свете, который проникал в каюту через иллюминатор. Была половина восьмого вечера, и Юстас только что проснулся, не успев еще стряхнуть с себя видение кошмарного сна. Вот почему ему показалось, что фигура, стоявшая над ним, не что иное, как продолжение кошмара. Но тут он вдруг сообразил, что это его кузен, Сэмюэль Марлоу. Он узнал его, но никак не мог понять, почему у него такой странный вид. Была ли то игра сумеречного света, или действительно лицо его стало черным, а рот внезапно увеличился в шесть раз и казался ярко красным. Сэм повернулся. Он глядел на себя в зеркало с видимым удовлетворением, которое всякому беспристрастному наблюдателю показалось бы необоснованным. Нет, Хайнат не пал жертвой обмана зрения. Лицо его кузена было действительно черным. Повернувшись к зеркалу, он еще раз порвел по своей физиономии с жженой пробкой, чтобы зачернить ее еще больше. — Привет. Ты не спишь? — спросил он, поворачивая выключатель. Юстас отпрянул назад точно испуганная лошадь. И в профиль лицо его приятеля оказалось довольно странным. Теперь же оно положительно вызывало ужас. Ничего подобного Юстасу не снилось даже во сне. А между тем, за последние дни его больное воображение рисовало такие фантастические фигуры, как, например, слонов в цилиндрах. Вид Сэма буквально ошеломил беднягу. Это лицо примехонько переносило его в какой-то другой ужасный мир. — Что? Что это? Что? — пробормотал он. Сэм снова погляделся в зеркало и потер себе нос с сжженной пробкой. — Но как? — спросил он. Юстасу показалось, будто его кузен рехнулся. Он никак не мог понять, чтобы человек в здравом уме, вымызав себе лицо сажа, еще спрашивал, какое впечатление он производит. «Достаточно ли красны мои губы? Я гримируюсь для концерта. Он начнется через полчаса, хотя я, кажется, буду занят только во втором отделении. Скажи по-дружески, подмазать еще уши, или они так уже достаточно черны?» Любопытство Хайната было возбуждено. — Что ж ты собираешься исполнять на этом концерте? — Веришь ли, меня завербовали чуть не силой. Прошел слух, что я хороший артист, но вот они и прилипли ко мне, как мухи. Сам подчернил себе уши. — Да и невеста тоже настаивает на моем выступлении. — Твоя невеста? — Ну да, девушка, с которой я обручился. — Разве тебе не рассказывал об этом? — Мои худшие опасения оправдались. Со вздохом пробормотал Юстас. — Скажи, кто она? — Разве я не назвал тебе ее имени? — Нет. — Странно. Как это я забыл? — Он напевал какую-то арию, подмазывая себе нос. — Довольно забавное совпадение. Ее зовут Беннет. — Она, может быть, родственница? — Возможно. У девушек очень часто бывают родственницы. — А как ее зовут? — Это тоже замечательное совпадение. Ее зовут Вильгельмина. — Вильгельмина? — Вильгельмина? — Ну да, на свете могут быть сотни девушек, которых зовут Вильгельмина Беннет. — Просто совпадение. — Какого цвета у нее волосы? — спрашивал Юстер с глухим голосом. — Волосы. Какого цвета у нее волосы? — Волосы? Ну, — постой, дай подумать. — Ты спрашиваешь, какого цвета у нее волосы? — Их можно назвать медно-красными. Или еще лучше, тициановскими. — Это мне безразлично. Ты мне скажи, рыжие у нее волосы или нет? — Рыжие? — Да, пожалуй. — Пожалуй, это самое правильное определение. Теперь мне кажется, что волосы у нее рыжие. Нет ли у нее привычки хватать собеседника за руку, если она чем-нибудь восхищена или взволнована? — Совершенно верно, есть. Юстас резко вскрикнул. — Сам! — прошептал он. — В состоянии ты будешь перенести удар? — Валяй, не бойся. — Держись крепче. — Держусь. — Девушка, с которой ты обручился? Та самая девушка, которая обещала выйти за меня замуж. «Так, — Так-так, — сказал Сэм. Наступило молчание. — Приношу свои извинения и... — Все такое прочее, — вымолвил Сэм. — Пожалуйста, не извиняйся, — возразил Юстас. — бедняк я не чувствую к тебе ничего, кроме бесконечного сострадания. Он потянулся и пожал руку Сэму. — Ты в моих глазах точно жаба, придавленная автомобилем. Ну, что же, при желании можно и в этом усмотреть своего рода поздравления и пожелания счастья. — А тут еще, — продолжал Юстас взволнованным голосом, — ты должен выступать в концерте. — А почему бы мне не выступить в концерте? — рукой мой, у тебя немало ценных качеств, но тебе никогда не следует петь. Ты не можешь петь. Я не хочу обескураживать тебя, но много лет тому назад ты разыграл из себя большого болвана на школьной вечеринке. Но, с сожалением должен признаться тебе, что это я запустил тебя тогда куском масла. Но мне казалось, что иного выхода нет. Сам Эль вскочил. — Так это ты запустил меня маслом? — Я. — Жаль, что не знал этого раньше. Ты мне измазал весь воротник. Ведь это было семь лет тому назад. За это время ты мог отдать его в стирку. Не станем, однако, останавливаться на прошлом. подумаем лучше, как выпутаться тебе». Теперь из этой грязной истории. Ну, я вовсе не хочу выпутываться. Я уверен, что мой номер будет гвоздем программы. гость программы? Ты с твоим голосом? Да я и не собираюсь петь. А я исполнил пародию на Фрэнка Тинни, в которой я с успехом выступал в университете. Ты разве не помнишь? Ты сидел за роялем и изображал капельмейстера. А что, Юстас, если бы ты пошел со мною наверх и прокомпонировал мне... Ведь тебе и не нужно репетировать для этого. Ты хорошо помнишь, как идет сцена. Привет, Эрнест. Привет, Фрэнк. Так пойдешь? Я могу сидеть только за таким роялем, который крепко привинчен к полу, а не качается подо мной. Чепуха. Судно устойчиво, как скала, а море спокойно, как мельничный пруд. И все-таки я вынужден отказаться. Ну что же, придется как-нибудь приспособить Мортимера. Мы с ним репетировали целый день, и, кажется, он начинает понимать. Но он не совсем подходит для этой роли. У него, как бы это сказать, ни слух, ни вдохновение. Но раз ты не хочешь, пойду загляну к нему в каюту. Я обещал порепетировать с ним еще раз перед концертом. Дверь затворилась за Марлоу. И Юстас, лежа на спине, предался меланхолическим размышлениям. Он был до глубины души потрясен печальной историей, случившейся с его кузеном. Он знал, что значит быть обрученным с Вильгельминой Беннетт. Это все равно, что подняться на воздушном шаре на огромную высоту и свалиться оттуда на каменную скалу. Размышления его были прерваны внезапным появлением Сэма. Юстас испуганно выглянул со своей койки. Лицо его кузена было слишком сильно вымазано сажей, чтобы на нем можно было прочесть волновавшие его чувства. Однако, судя по его жестикуляции, не все обстояло благополучно. «В чем дело?» — Сэм опустился на диванчик. «Этот дурак испортил все дело!» Дурак? Он какой дурак? На свете есть только один дурак — Брим Мортимер. что его черти побрали. Конечно, найдутся и другие, но никто не заслуживает этого звания в такой мере, как он. Он отказывается принимать участие в концерте. Он буквально посадил меня на мель. Я заглянул к нему в каюту, как мы условились, и вдруг вижу, парень лежит на койке и стонет. Ты же, кажется, сказал, что море спокойно, как пруд. Не в том дело. Он совершенно здоров. Он просто... Этот идиот вбил себе в голову сделать перед обедом предложение Билли. Он любит ее уже несколько лет, но до сих пор молчал. Ну, она, конечно, ответила Бриму, что уже дала мне слово. И это так подействовало на него, что, по его словам, при одной мысли сесть за рояль и аккомпанировать мне, у него переворачиваются все внутренности. Он собирается провести весь вечер в постели и читать Шопенгауэра. — Это же великолепно. но Таким образом твой выход не состоится. Что ты хочешь этим сказать? Ты же не можешь появиться один. Я уверяю тебя, когда-нибудь ты поблагодаришь его за это. Ты думаешь, что я откажусь от участия в концерте? Ты думаешь, что я решусь разочаровать любимую девушку? Да я скорее умру. Но не можешь же ты выступить без аккомпаниатора. У меня есть аккомпаниатор. Ах, есть. Да? Маленький, плюгаренький, с зеленым лицом и большими ушами. Кто это такой? Я его не знаю. — Нет, знаешь. Это ты. — Я? — Да, ты. Сегодня вечером ты будешь меня аккомпанировать. — Мне очень жаль горчать тебя, но это невозможно. Я уже высказал тебе по этому поводу мое мнение. — но ты изменил его? — Нет, не изменил. — Ну, так скоро изменишь, и я тебе скажу, почему. Если ты не встанешь с этой проклятой койки, на которой валяешься целыми днями, то я сейчас... Позвоню Джону Мингли и попрошу его принести мне сюда обед. И буду есть его на твоих глазах. Но ты уже обедал. Я пообеду еще раз. Я с удовольствием съем кусок жирной жареной свинины. Сомолчи, умоляю тебя. Кусок жирной жареной свинины с картофелем и капустой, твердо повторил Сэм. И стану есть его вот здесь, на этом самом диванчике. Что ты на это скажешь? — Ты не сделаешь этого, — возмолился Юстас. — Нет, сделаю. Но я не могу тебя компонировать, ведь я совершенно забыл эту вещь. — Пустяки! Я вхожу и говорю «Привет, Эрнест», а ты отвечаешь «Привет, Фрэнк», и затем ты помогаешь мне рассказать случай в пульмановском вагоне. — Каждый ребенок может сделать это. — Может быть, на пароходе есть какой-нибудь ребенок? — Нет, я хочу тебя. С тобой я буду чувствовать себя увереннее. Мы это разыгрывали с тобой прежде, но право. — Я не знаю. — Сэм поднялся и протянул палец к звонку. — Стой! Стой! — воскликнул Юстас. — Я согласен. Сэм опустил руку. «Отлично — Отлично! — сказал он. — Мы сейчас прорепетируем, пока ты будешь одеваться. — Привет, Эрнест! — Привет, Сэнк! — ответил Юстас упавшим голосом, отыскивая брюки, давно лежавшие без всякого употребления. Глава шестая. Инцидент в концерте. Концерты на пароходах даются обычно в пользу вдов и сирот моряков, и, побыв на некоторых из них, можно быть уверенным, что каждая честная вдова или сирота скорее согласится умереть голодной смертью, чем быть причиной подобной пытки. Обычно они начинаются длинной речью главного устроителя концерта, настолько длинной, что зрителей удерживают на местах одна лишь мысль о том, что будет после а после начинается самое страшное. Марлоу и Хайнет были поставлены на программе последним номером. До них в зале происходили разные мрачные вещи. Лектор, который должен был читать о ловле рыб в морских глубинах, осуществил свою угрозу и добросовестно использовал свою тему, причем первые 15 минут были посвящены исключительно описанию трески. Затем был исполнен романс «Розовый куст», причем публику волновало сомнение, не придется ли ей услышать его еще раз после перерыва, ибо носились упорные слухи, что другая дама не поддается никаким мольбам и настаивает на своем желании спеть этот же романс. Какой-то юноша прочитал Гунг и, неправильно истолковав рукоплескание публики, выражавший свой восторг по поводу окончания декламации Прочел второе стихотворение. Его сестра, такие недостатки обычно носят фамильный характер, пропела «Мой серенький домик на западе», исполнив эту вещь довольно мрачно, ибо она хотела исполнить розовый куст, и с тем же упорством, какое проявил ее брат, вышла и спела еще раз на бис. Слушатели начали просматривать программу, чтобы убедиться, сколько времени еще продлится концерт. Они с изумлением прочли. Седьмое. Небольшая пародия. «Эсмарлоу». В зале можно было видеть красивых женщин и статных мужчин. Пародия. Многие из присутствующих были опытными путешественниками, и это слово заставило их вспомнить те случаи, когда участники подобных концертов пародировали целую серию дикенсовских персонажей или с помощью нескольких шляп и двух-трех париков Пытались изображать Наполеона, Бисмарка, Шекспира и других прославленных покойников. В этой маленькой строчке программы ничто не указывало на характер пародии, которую собирался исполнить Эс Мерлоу. Приходилось сидеть, ждать и надеяться, что она будет непродолжительна. У всех несколько упало сердце, когда они увидели, что Юстас занял место у рояля. Пианист. Это могло означать, что еще будут петь. Наиболее пессимистические слушатели высказывали опасения, что сейчас будут исполнены пародии на известных оперных артистов, что является настоящим бичом таких концертов. Все с опаской поглядывали на Хайнетта. Что-то необычайно мрачное было в самой внешности этого человека. Лицо его было бледно и истощено. Это было лицо человека, собирающегося совершить акт, от которого содрогнется человечество. Они ведь не знали, что бледность лица Юстаса была вызвана легким дрожанием, которое ощущается даже в самой спокойной ночи на каждом океанском пароходе и вызывается работой машин. Несколько капель холодного пота блестели на лбу Юстаса. Он глядел прямо перед собою незрячими глазами, упорно стараясь думать о Сахаре. Он так сильно сосредоточился на этой мысли, что даже не заметил Билли Беннетт, сидевшую в первом ряду. Билли же следила за ним с некоторым смущением. Ей было неприятно, что она сидит на самом виду. Она сделала это по настоянию Джен Гэйбард, желавшая во что бы то ни стало сидеть в первом ряду. Она всегда сидела в первом ряду на священных плясках в Африке, и это вошло у нее в привычку. Чтобы не встретиться взглядом с Хайнетом, Билли раскрыла веер и повернулась к Джен. Ее поразило, что подруга пристально смотрит перед собой, не спуская глаз Юстаса. Вдруг из груди Джен вырвалось восклицание удивления на каком-то малоизвестном диалекте Северной Нигерии. — Билли, — прошептала она. Э, — В чем дело, Джен? — Кто? — Этот человек за роялем. — Знаете ли вы его? — Немножко, — отвечала Билли. — Его зовут Кайн. — А что? — Это тот самый человек, которого я встретила в подземке, — она перевела дух. «Бедняга! Какой у него жалкий вид!» В это мгновение Юстас Хайнет, сделав над собой усилие, поднял руки и ударил по клавишам. В этот же момент открылась дверь, и на другом конце зала появилась фигура, при которой вся аудитория конвульсивно затрепетала, предчувствуя, что ей предстоит пережить нечто худшее, чем она ожидала. Фигура была обличена в какую-то ярко-красную материю. Лицо было густо вымазано сажей, а под носом проведена яркая черта, до невозможности увеличивавшая рот. Фигура подвигалась вперед с сигарой в зубах. «Привет, Эрнест!» — воскликнула фигура. Наступила напряженная пауза, как будто вошедший ждал ответа, но в зале царила гробовая тишина. «Привет, Эрнест!» Люди, сидевшие ближе к роялю, и в особенности Джен геберт заметили, что бледное лицо аккомпаниатора вдруг побледнело еще более. Глаза его совершенно стекленели под влажными бровями. Он походил на человека, который видит перед собой какое-то страшное привидение. Аудитория была, безусловно, на его стороне. Она сама испытывала то же самое. В планах, которые строит человек, имеется обычно какой-нибудь маленький стежок. Незначительная ошибка в расчете, которая сводит на нет все предположения. если бы Юстас мог отнестись к делу хладнокровнее, он согласился бы, что любая пародия на мистера Тинни требует наличия закуренной сигары. Но сейчас эта сигара явилась для него полной неожиданностью и произвела такое впечатление, как если бы он услышал голос из потустороннего мира. Весь бледный он уставился на нее точно Макбет на дух банко. Это была крепкая, полная сигара и клубы ее дыма легко велись вокруг его носа. Челюсть у него отвисла, глаза ввалились, он стал похож на одну из тех морских рыб, о которых так обстоятельно рассказывал сегодняшний лектор. Затем, с визгом испуганного животного, он вскочил со своего места и кинулся на палубу. Джен Гебберт поднялась со своего места и последовала за ним. Она была глубоко взволнована. Еще в то время, когда он сидел бледный и жалкий у рояля, Ее великодушное сердце стремилось к нему, а теперь при виде его страданий в ней поднялось на поверхность все, что было прекрасного и мужественного в ее натуре. Одним движением мощной руки она отбросила в сторону стюарда, случайно оказавшегося на ее дороге, и кинулась вслед за молодым человеком. Сэм Марлоу следил за исчезновением своего кузена с таким растерянным видом, точно он утратил всякое представление о месте и времени. Генерал, покинутый своими солдатами на поле битвы, не мог бы чувствовать себя более одиноким. Из всех вещей на свете пародия на мистера Фрэнка Тинни самая трудная вещь для исполнения в единственном числе. Человек за роялем прям необходим. Он является самой сущностью всего представления. Без него все погибло. Одно мгновение Сэм стоял в полном недоумении. Но тут ему бросилась в глаза открытая дверь залы. Он направился к ней и исчез. Этим закончилась его попытка оказать содействие и помощь сиротам и вдовам моряков. Напряженное состояние залы рассеялось, пародия была признана удачной, своей неоспоримой краткостью. Многие из присутствующих не раз видели хороших имитаторов, но более кратких представлений им видеть не приходилось. Зал задрожал от рукоплесканий. Но это не было бальзамом утешения для Самуэля Марлоу. Давно не слышал этих рукоплесканий. Он бросился к себе в каюту и, растянувшись на нижней койке в отчаянии, кусал подушку.